Глава 56. Здесь начинается разговор о дочерях, которые любят своих родителей. В первую очередь о Дрепетине. Дрепетина, царица Лаудикеи, питала великую любовь к своему отцу, великому царю Митридату, и следовала за ним во всех военных компаниях. Она была очень некрасива, поскольку имела два ряда зубов. Чудовищная вещь но любовь её к отцу была так сильна, что она никогда его не покидала, ни в горе, ни в радости. Будучи царицей и единственной правительницей огромного царства, она могла жить в свое удовольствие и спокойно править дома. Однако она странствовала со своим отцом, разделяя его горести и труды, где бы он ни вел войну. Даже когда Митридат был побежден великим Помпеем, Дрепетина не оставила его, но заботилась о нем с величайшей заботой и рвением.